17. Голоса в ночи. Урок Руса. Варп. Ларгар слушал, как умирают миры. По бокам и сверху от него бились и плескались пляшущие невозможные цвета варпа, сдерживаемые куполом из заговорённого стекла. Как и все остальные, он что-то видел в бурлящих волнах, однако терзаемое ему коя лицо И безпомощные руки было несложно игнорировать. Значение имела лишь мелодия. Оставшаяся часть песни продолжала своё тайное течение, всё приближаясь и приближаясь к кульминации, которая ему требовалась. Оставалось уже недолго. Скоро мотив достигнет такого эфирного изящества, что его можно будет направить в материальную реальность и сделать слышимым. У каждого из миров, привязанных к своим солнцем, была своя партия, и именно поэтому они должны были гибнуть в идеальной гармонии друг с другом. Ларгару недоставало лишь проводника, чтобы выпустить на волю непреклонную мощь, и это должно было произойти в свое время. Роль дирижера астрологического оркестра оказалась утомительнее, чем он видел во снах. Хотя менее понятливые и более воинственные братья не смогли бы постичь тонкости прилагаемых им усилий. От изнеможения он задумался, пусть даже на краткий миг. Нельзя ли было породить столь божественную, вдохновленную звездную песнь посредством абсолютного мира, а не абсолютной войны? Судьба раскрыла карты, и хаосу было предначертано поглотить бытие вне зависимости от яростной борьбы Гора и Ларгара. против имперской военной машины. Однако, что было бы, сохрани они верность императору? Что тогда? Сотворил бы великий крестовый поход, безмятежную погребальную песнь, которая бы играла по ту сторону пелены, пока беззащитное человечество погибало в муках. В этом и заключался критический изъян. По образам действий императора было согласие, а не мир. Эти две вещи отрицали друг друга. словно отталкивающиеся магниты не имело значения какое знание империум затаптывал в покорительном крестовом походе поскольку его повелителям требовалось лишь подчинение не имело значения какие войны велись от нынешних времён и до бесконечности легиона со стартов предстояло вечно маршировать поскольку для этого они и были рождены война была бы всегда Даже если бы великому престоловому походу позволили достичь всей границ галактики, мир бы так и не наступил. Недовольство бы бурлило, народы бы бунтовали, миры бы восставали. Сущность людей время от времени отправляла их на поиски истины, а истина всегда повергала тиранов. Никакого мира, только война. Аларгар почувствовал, как у него холодеет кровь. Только война. Эти слова разносились в вечности. Он не верил в десять тысяч будущих, как заявлял Эрип. Любой выбор, сделанный каждым живым существом, порождал слишком много вероятностей. Какой толк от пророчества, если оно преподносит лишь возможное происшествие? Ларгар был не настолько лишен фантазии, чтобы нуждаться в переплетающихся догадках варпа для подобной демонстрации. Всякий, обладающий хотя бы толикой провидения, мог представить себе грядущее. Гениальность состояла в том, чтобы организовать события в соответствии со своими целями, а не просто внимать в хохоту безумных богов. Помимо этого Ларгар старался в первую очередь не забывать еще об одном. Несомненно, боги были могущественны, однако переменчивы. Каждый из них куда чаще действовал против собственных сородичей. вливая в сознание пророков противоречивые предсказания. Возможно, они даже не обладали разумом в доступном для человеческого понимания смысле этого слова. Они в равной мере казались воплощениями первичных эмоций и отдельными сущностями. Но нет, между тем, чтобы слышать их и внимать им, простиралась широкая бездна. Боги лгали, совсем как люди. Боги обманывали, конфликтовали. и стремились увеличить своё владение за счёт соперников. Ларгар не верил ни единому из их пророчеств. Ему даже доводилось мельком видеть возможные варианты будущего, где империум поклонялся императору как богу. Что должно было произойти в бессчётных триллионах людских сердец, чтобы ими овладела такая вера? Та самая вера, за распространение которой был наказан Ларгар, Те самые убеждения, за которые его покарали. Как могла империя человечества принять своего владыка за божество после того, как 17-й легион унизили за то, что он осмеливался заявить, будто это истина? От этой мысли он покачал головой и тихо вздохнул. «Повелитель!» – спросил один из хора, приняв вздох за признание неудовольствия. Ларгар смягчил паузу, лучающейся золотом улыбкой. Простите мне миг рассеянности, произнес он. Прошу вас, продолжайте. В хор входил 51 человек, и все они говорили одновременно. На каждом было соответствующее их занятию белое одеяние. Мрачные регалии придавали им почти что жреческий вид. Они стояли в разрозненном беспорядке. Построение было лишено организованности, если не считать той случайной художественности. что все они были обращены лицом к Лоргару, и как будто на самом деле обращались к нему. Несколько из них бормотало, другие кричали. Большая часть говорила спокойно и монотонно, полностью очистив речь от эмоций. "Мои ноги", совершенно без выражения произнёс один из хора, стоявший абсолютно прямо. "Микаэс, помоги мне, я не чувствую ног". Район Западной Адельфии уже потерял Потянул другой, тараща широко раскрытые безжизненные глаза. Вы меня вообще слушайте. Пожиратели миров захватили его час назад. Мне нужно было больше людей губернатора. Нужно больше людей. Третья покачивалась на месте, невыразительное лицо покрывали полосы непроизвольно текущей из носа крови. Мой сын, прошептала она. Мой сын там в ловушке. Не стреляйте, прошу вас, не стреляйте. Ано молкла так внезапно и резко, что ларгар вздрогнул. По краям хора несколько слуг песцов фиксировали каждое слово, которому, несомненно, предстояло дальнейшее обдумывание в поисках упущенного смысла. Они прохаживались по полу собора, петляя среди астрапатов и следя за тем, чтобы не коснуться никого из них. В базилику вошёл Ангро. закованный в свое обычное стилизованное облачение из бронзы и керамита. К его спине были пристегнуты два громадных цепных меча. Он даже потратил свое время на приветствие, скинув руку. На память о Ларгара сломленный брат впервые делал такой жест. Несущий слово попытался скрыть удивление, новоявленной братской уважительностью. «Лотара говорит, что ты украл ее астропатический хор». Безгубая улыбка Ангрона была по-настоящему жутковатой. Как я погляжу, она, возможно, была права. Украл сильно сказанно. Позаимствовал, звучит куда менее постыдно. Ларгар бросил взгляд вверх, в небеса над собором. Лекс продолжал мчаться к Нуцерии. «Зачем они тебе?» — поинтересовался Ангрон. А Трант после погребения заживо уже осталась только потрескавшаяся рубцовая ткань. Очередное множество шрамов поверх предыдущих. Позади него скрывались поглотители, которые вошли в собор, не удостоившись даже взгляда примарка. В должности телохранителя Ангрона не было ничего почетного. Несмотря на ту ярость, с которой чемпионы-пожиратели миров дрались за ее в первые полные оптимизма годы. Куда бы они ни шли, Ангрон не обращал на них внимания и никогда не сражался бок о бок с ними. Закованные в терминаторскую броню, они не могли постоять за сеньора и так же легко теряли самоконтроль, как и все прочие пожиратели миров. И это означало, что сражение организованной группой было для них в лучшем случае безнадёжной затеей. Лоргар наблюдал, как поглотители, воины, которые 100 лет учились проглатывать собственную гордость и делать вид, что их не игнорируют, переговариваются при входе в базилику. Приветствую, обратился он к ним. Казалось, это вызвало у них тревогу, и они молча и нерешительно поклонились. Ангром фыркнул в ответ на оказываемый братом знак внимания. "Телохранители", сказал он. "Меня раздражает даже их название. Поглотители. Можно подумать, это я их так назвал. Можно подумать, они лучшие воины легиона. Их намерения чисты", заметил Ларгар. Они хотят воздать тебе почёсти, и не виноваты, что ты бросаешь их в каждом бою. Они уже даже не самые свирепые бойцы легиона. Этот плут Далварос отказывается бороться за место в их рядах. Когда я спросил Харна, не думал ли он об этом, тот рассмеялся. А знаешь, плюющийся кровью. Знаю, отозвался Ларга. Плюющийся кровью знали все. Он победил одного из них на арене. И вырезал боевым ножом своё имя на доспехе несчастного ублюдка. Лоргар натужно улыбнулся. Да, очаровательно. Лицо Анграна снова дёрнулось, повиноясь сбоящим мускулам. Кому из примархов когда-либо требовалась защита низших смертных? Феросу, мягко произнёс Лоргар, Вулкану. Ангран сочно и искренне расхохотался, хотя звук всё равно звучал резко, словно злой ветер. Приятно слышать, как ты шутишь насчёт этих слабоко. Меня начинало утомлять, что ты их оплакиваешь. Это была не шутка. Однако Ларгар не хотел нарушать хрупкого, хорошего настроения брата. Я оплакиваю только мёртвых, уступил он. Я не скорблю по Вулкану. Он всё равно что мёртв, вновь улыбнулся пожиратель миров. Уверен, он жалеет, что так не произошло. Так что ты делаешь с хором лотары? Слушаю, как они поют об иных мирах и войнах. Ангрон безразлично уставился на него. "Конкретнее", сказал он. "Пока он меня хватает терпения на такие мелочи". "Просто послушай", ответил Ларгар. Ангрон выполнил просьбу. Через минуту или чуть больше он кивнул. "Ты слушаешь, как горят 500 миров. Что-то в этом роде. Это голоса недавно умерших и тех, кто скоро к ним присоединится". В мгновение смерти случайно выбранных душ где-то в Ультрамаре, пока наши флоты разоряют их планеты. Отвратительно, Святоша, даже для тебя. Это мы несем им эту гибель. Нельзя считать, будто мы где-то в стороне. Возможно, болтеры и клинки находятся не в наших руках. Однако, мы все еще творцы этого разрушения. Наш долг слушать, запоминать принявших мученическую смерть. и размышлять обо всем содеянном. «Удачи тебе с этим!» – произнес Ангрон. «Но зачем забирать хор Лотары? Что случилось с твоим?» «Они умерли!» Теперь настала очередь Ангрона удивляться. «Как?» «С воплями!» Ларгар был абсолютно бесстрастен. «Что привело тебя сюда, брат?» «Любопытство! Я последовал за тобой так далеко! Мы губили миры, смерти которых ты хотел!» И теперь ты задолжал мне пару ответов». Ларгар рассмеялся. «За прошлый год ты уничтожил несколько планет, которые я хотел обойти стороной. Брат, не делай вид, будто был последним бойцовым псом. Арматура стала первым сражением, которого я от тебя действительно хотел». Ответ не до конца вывел Ангрона из равновесия. «У меня вопрос, на который ты ответишь, Ларгар». Пожиратель миров наконец обернулся к своим элитным терминаторам. "Побудьте где-нибудь в другом месте", велел он. Те отсалютовали и повиновались. У громадных дверей базилики стояло несколько вакраджау, которые наблюдали, как поглотители топают мимо. Они обернулись к Лоргару, ожидая приказа последовать за кузенами из 12-го легиона. Примарх кивнул, разрешая идти. Затем он перевёл взгляд на астропатический хор, медленно приходящий в себя. «Можете вернуться на завоеватель, когда корабль в следующий раз выпадет из варпа. Прошу вас, оставьте нас!» Они поклонились и потянулись из зала медленной и заторможенной процессией. Когда братья остались наедине, Ларгар поднял руку, словно желая сдержать слова Ангрона. Между ними возникло призрачное свечение. которая кружилась, распадаясь на сферы и копируя образование вселенной многомиллионов лет тому назад. Первыми сложились солнца, а затем привязанные к ним планеты. Всё это медленно двигалось в неторопливом звёздном танце, гравитационном балете созидания. В воздухе вращалось сотня звёзд, вокруг каждой из которых кружили миры. При виде устроенной братом игры теней Ангрон оскалил железные зубы. Ультрамар «Ультрамар», — подтвердил Ларгар, — «всего лишь пятая часть могучего ультрамара». Он подошел к одной из звезд, обняв ту согнутыми пальцами. Светило померкло, встав мутно-сером, и из пульсирующего ядра потянулся белый туман. «Солнце Калта», — произнес он, — «звезда Веридия». Губы Ангрона вновь растянулись в насмешливой ухмылке. «Ларгар, я не идиот». Несущий слово вполне искренне улыбнулся. «Дай мне еще секунду, смотри!» Несколько звезд точно так же поблекло, а миры остальных стали темнеть и гибнуть в клубящихся облаках едва заметного пламени. И действительно, щупальца белого тумана потянулись от источника на калфе, жадно скользя в небесах. Они начали разрастаться, но вели себя, будто медленные и лишенные цели существа. так и не достигнув ни одной из сфер. «Однажды я отправился к грани реальности», – тихо произнес Ларгард, и вместо бесконечности, лишенной богов и надежды, обнаружил остатки империи, которая была уничтожена при рождении божества. Эльдар породили высшую сущность, погубившую их за невежество Ангрон. «Великое око – это послед Слаанев». который объединяет реальность и нереальность в единое священное царство. Империум описал подобное событие, как варп штормы. Однако, к сожалению, мои сведения точнее. Наконец он приблизился к неприметной звезде на краю иллюзии. Вокруг этого светила обращалась одинокая планета, которая была ничем не примечательнее прочих сфер, и уступала в этом отношении многим из них. синие океаны и огромные озёра разнообразные массивы суши выделялись зелёным серым и жёлтым а на обоих полюсах белел лёд вот сказал ларга ответ на незаданный тобой вопрос ангрон не отличался ни решительностью или терпением и всё же в этот ми казалось что он не хочет говорить на сей раз никак не проявляя раздражения длинными и поэтическими речами брата Даже гвозди были спокойны и не заставляли его лицо подёргиваться. Но Целия наконец проговорил он надломившимся голосом. Железные зубы сжались так сильно, что раздался виск металла. У меня нет желания туда возвращаться, Ларгар. Не желания, не нужды. Ларгар кивнул. В его глазах читалось родственное понимание. Зная, все мы уже не те, кем были раньше. Когда император впервые отправил нас к звёздам, все его сыновья выросли, извлекая уроки из прошлого или же отбрасывая его оковы. Но взгляни. Пока мир проплывал мимо, Ларгар протянул руку и едва заметно коснулся его кончиком пальцев. Сферу окутали огненные черви, и все детали скрылись под покровом пылающих облаков. "Проводник", произнёс Ларгар. Он завершает схему и делает её цельной. Смотри.